Он звонил истерично, а дыма становилось все больше, он закрывал уже половину неба, и по дороге, идущей вдоль оврага, скакали нахлестовые лошадей невидимые люди. Капля настойки упала и запенилась, обеззараживая рану. «Что там? Что происходит?» Стократ молча вылил остатки настойки в стакан с водой и дал мир напиться. Это было жестокое, но действенное лекарство. У меня все горело в горле и в груди. Пройдет. Зря ты меня мучаешь, я все равно умру. Стократ Шири открыл свою сумку. На дне лежала, переложенная сухими травами, чистая рубашка. Переоденься. Может, это люди из выворота, прошептала мир, или из приречья. Но не могут же они так быстро. Что там случилось, колдун? Переоденься. Кажется, он получил над ней слабенькую, но власть. Во всяком случае, она не стала угрожать, что засунет его язык в непристойное место. А отвернувшись, с трудом стянул рваную, запятанную кровью рубашку. Стократ опять увидел карту обитаемого мира. У нее на спине и на плечах, и дальние берега Крайнего Востока и Запада на ребрах. Южная окраина мира уходила вниз, под пояс. Два северных полуострова будто обнимали девушку за плечи. Рана на месте столицы Гран выделялась напухшим рубцом. Сто хмурился. Мир через голову надела его рубашку, которая пришлась ей почти до колен. Затянула воротник так туго, что только смогла. Зелье подействовало, она перестала дрожать, и боль, кажется, притупилась. «Слушай внимательно», — сказал он, глядя ей в спину. «Ты останешься здесь». Назначаю тебя предводителем отряда. Ты проследишь, чтобы твой... чтобы Дан никуда не ушел, а я пойду и узнаю, что там. Резня началась моментально, без причин и предвестников, без подготовки и без смысла. Откуда-то взялась толпа ремесленников, еще вчера мирных и довольных жизнью. Почему-то они были пьяны с утра, внезапно восплывали яростью и двинулись на властителя, ни на секунду не предполагавшего такого поворота событий. Перебили стражников на посту, подожгли дом. Тут основные силы властительской стражи вернулись из патрулей. Это они проскакали мимо оврага, когда стакрат обрабатывал рану мир. «Тут бы бунту и конец!» Но стражники вместо разбирательства и дознания обрушились на поселок, не щадя никого и не разбирая правых и виноватых. Уже в предместе Стократ стал свидетелем бойни и едва успел спасти от мечей пожилую женщину и девочку-подростка. Спасенные убежали, а Стократ внес свою лепту в кровавые события того дня, оставив на месте несчастливого стражника Гран. Этот стражник был простой, честный трудяга. Стократ так и не понял, что, закрывая судьба, превратила его в убийцу. Душа стражника ушла в придорожную траву, а Стократ вошел в город, стиснув зубы и рассчитывая на худшее. Властитель Грант, окровавленный и вооруженный, скакал во главе отряда своей стражи. При виде Стократа осадил лошадь. «Где ты был, колдун?» «Я искал твою дочь». «Нашел?» Стократ сомневался долю секунды. «Нет, может быть, к счастью, как твои сыновья». «Отлично», — рявкнул властитель. «Рыба лучше некуда». «Я успел отправить их с учителем, посвать их, рыба, куда подальше». «Что здесь творится, колдун? У меня весь двор завален трупами мятежников и слуг». «Вели своим людям прекратить резню». «Резню — это справедливое возмездие». «Очнись!» Твоя стража режет твоих людей на твоей земле. Бунт будет подавлен надолго, навсегда, так чтобы никогда больше. Запрыгали щепки на дороге. Взялась кругами поверхность воды в водосборной бочки. Отряд всадников, несколько сотен человек, заполнил собой улицу. И это были не люди Грана, это были... Преречья, рякнул их предводитель. За и нашего князя. Властитель Грана скалился. «Привет и вам, благородные господа. Я не, понимал, не помню, чтобы выдавал разрешение на проезд вооруженного отряда по моим землям. Если вы прискакали за невестой, время выбрано неудачное, однако милости прошу, я готов обсудить подробности». Предводитель исприречья, чье лицо было скрыто шлемом, не стал отвечать. Вместо этого он поднял и опустил руку. Из-за спины его взвились в небо стрелы, ушли вверх, будто живые лететь до звезд, но не справились с тяготением и полетели вниз, набирая убойную силу. Стократ оскалился и рубанул под ревком. Он сбил в полете три стрелы, это оказалось мало.